Глава 16. Первым делом на следующий день мы отправились в город, чтобы прикупить себе телефоны и кое-что по хозяйству. Решив, что электричкой перемещаться опаснее из-за линейной полиции и множества камер на городском вокзале, поехали автостопом. Нас подобрал ведомственный пазик, водитель которого ехал на работу. От денег он не отказался, хоть и хвалил себя всю дорогу за миролюбивый нрав и прирожденный альтруизм. Водитель высадил нас чуть ли не на самой окраине города. Мы с Айрис немного прогулялись, рассматривая красоты свежевыстроенного спального района. Во дворах, нависших над головой многоэтажек, звук разносился, как в колодцах, многократно повторяясь эхом. Рядом с построенными домами возводились новые, а шум работающей техники наполнял пространство непередаваемой какофонией стуков, скрипов, свистов и рычания. «Как же тут люди живут?» – удивилась Айрис невольно зажимая ладонями уши. «Это ты еще в новой квартире не жила и не слышала впивающегося в стены перфоратора. Тебе повезло, что у нас был старый дом и ремонт там делался редко. Ничего, лет пять потерпят, потом будет легче». «Дети, выросшие в таких условиях, будут немного того». Она потрясла головой в такт звуком отбойного молотка. «Не переживай, это будет поколение детей, засыпающих под звуки перфоратора, а не колыбельные. Успокоил я ее. Плата за прогресс. Это плохо, что за прогресс платят не те, кто его придумал. Мы все жертвы чужих идей, в основе которых лежало неуемное желание осчастливить мир. Чем это плохо? По мне, так человек должен вначале сделать счастливым самого себя, а потом научить этому других. А то получается все наоборот. Недовольный человек пытается осчастливить себя, придумывая способ вначале сделать счастливыми других. А это не работает. Счастье должно распространяться, как и любая зараза. От зараженного человека к здоровому. Надеюсь, ты понял, о чем я? Вроде бы. счастье, это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Сформулировал я мысли, как понял сам. Именно. Но этого не понимают даже космические цивилизации, пытающиеся познать психологию непостоянного характера звезд. Эх, Айрис пнула камешек, валяющийся на тротуаре. Он подлетел и ударился в машину, которая заорала сиреной сигнализацией и заморгала огнями. Айрис на мгновение опешила. «Валим!» Она схватила меня за куртку и потянула в проход между домами. Мы не остановились, пока не миновали два квартала. Айрис рассмеялась, как ребенок, который на пакости, но остался ненаказанным. «Никак не привыкну, что у вас тут все личное и охраняется. Столько машин, и все стоят без дела!» Она окинула взглядом пространство между домами, заставленное разноцветными личными авто. «Неэффективное использование вещей. Лучше бы они были общественными!» Тогда бы их требовалось намного меньше, и они чаще были бы в работе. Ты не понимаешь психологию землян. Своя рубашка, как говорят у нас, ближе к телу, то есть... Я поняла, можешь не пояснять. Мое это мое. Чем больше у меня есть вещей, тем я счастливее выгляжу. Ну, типа того. У кого-то эта идея возведена в абсолют. Само мнение у таких людей прямо пропорционально количеству денег на счете и вещей в личном владении. Такие личности никогда не согласятся, чтобы вещи, говорящие о его статусе, стали общими. Возможность возвыситься над остальными посредством богатства – единственный способ скрыть свою недалекую натуру. «Значит, для тебя деньги обратно пропорциональны твоей внутренней гармонии?» – подловила меня Айрис. «Нет, я готов балансировать между нищетой и богатством, чтобы не впадать в зависимость от больших денег или их отсутствия». Обрисовал я комфортную нишу для своего статуса. Мы именовали очередной дом и вышли к небольшому торговому комплексу. Судя по рекламе на фасаде здания, здесь было все, что нам нужно. Первым делом мы зашли в салон сотовой связи и купили себе по новому недорогому телефону. Поинтересовались у продавца незарегистрированными сим-картами. Он, понимающе подмигнул нам и продал две по 500 рублей каждая, предупредив, что на счете будет ноль. Не отходя от кассы, мы проверили работоспособность телефонов и карт. Все звонило как надо. Затем мы зашли в супермаркет и купили все, что было у нас в списке самых необходимых вещей. От продуктов питания до электрического обогревателя и резиновых сапог. В последних была огромная надежда, потому что туалет находился в дальнем углу от дома и дороги к нему не было. Приходилось скакать по черноземной жиже, образовавшейся на глинистой почве. После такого ралли-трофи обувь приходилось отмывать от комев, налипшей грязи. Да и сама дорога от трассы до участка еще долго могла быть непроходимой в обычной обуви. Еще нам была нужна чистая питьевая вода, но тащить ее из города не хотелось. Рядом с дачами на трассе находилось кафе, в которых можно было набрать ее просто так в любую посуду. Мы закончили свой шопинг после полудня. Плотно пообедали в блинной комплексе гречневой кашей с курятиной, блинами и кофе. Айрис сходила в туалет и там выпила бутылку водки. Основная часть накупленного добра должна была лечь на ее хрупкие модифицированные плечи. Пока ее не было... Меня узнал мой однокурсник, который, как назло, появился здесь в самое неподходящее место. Мне совсем не хотелось, чтобы меня узнавали за тысячу километров от дома. Гордей! Он будто не поверил своим глазам. Николай? Я тоже, как смог, выразил свое удивление. А ты как здесь? Присел он рядом без спроса. Да вот, указал я на сумке. проездом. Он посмотрел на наши хозяйственные сумки и перевел на меня сомневающийся взгляд. Жилье ищешь? Решил он, посчитав, видимо, что я путешествую со всем нажитым хозяйством. С чего ты взял? В камере хранения на вокзале было какое-то задымление, и вещи временно не принимали. В ожидании поезда мы решили посмотреть этот городок. Ты не один? Да, с девушкой. Она пошла в туалет. Класс! А я тоже с подругой сюда пришел. Он повернулся и выкрикнул в сторону. Оля, я здесь! К нам подошла девушка лет двадцати с накачанными губами. Видно было, что она старается создать себе образ красивой и желанной девицы, пользуясь определенными ресурсами, ничего общего не имеющими с реальной действительностью. Однако моему однокурснику она нравилась. Или же он самоутверждался с ее помощью. Видимо, и сейчас он позвал ее, чтобы вызвать у меня чувство зависти. — Это мой однокурсник, Гордей! — представил он меня. — А это Ольга, моя девушка. — Привет! — поздоровался я с ней. — Привет! — ответила она без особого интереса. Баулы не вызвали в ней никакого любопытства, как и моя внешность. «Присаживайтесь», — предложил я. «Пообедаем, поговорим, раз приставился случай». «Зая, я бы хотела смузи и салатик». Она выпятила вперед и без того немаленькие губы. «Один момент, дорогая. Тебе я гордей принести чего-нибудь? Спасибо, я уже поел». Айрис свою жду. «О, прикольная погоняла. Я мигом». Айрис появилась спустя минуту после его ухода. Она подошла к нам с видом крадущейся пантеры, готовой накинуться на добычу. Прежде чем Ольга увидела ее, Айрис вопросительно кивнула в ее сторону. «А вот и моя девушка», — произнес я обрадованно. «Познакомьтесь, это Ольга, подруга моего однокурсника Николая. Он ушел за едой, а это Айрис, моя девушка». Ольга лениво повела головой в сторону Айрис и застыла с открытым ртом. «Конечно, она не ожидала увидеть» что у парня с кучей подозрительных сумок окажется такая красивая спутница. «Привет», — Айрис присела поближе ко мне. «А, привет. Зачетные губы», — похвалила Айрис ее силикон. «Спасибо. Николя настоял и денег дал. Сказал, что большим губам его рот радуется. Он точно их имел в виду». Я толкнул ногой Айрис, чтобы она прекратила свой пошлый сарказм. «Не поняла», — Ольга почувствовала, что над ней посмеялись, но не осознала, каким образом. На нашу удачу подоспел Николай. Он подошел к Ольге, поставил перед ней поднос с едой и будто нечаянно кинул любопытствующий взгляд в сторону моей Айрис. Надо было видеть, как поменялось выражение его лица. Наверное, в этот миг он ощутил свою подругу дурнушкой, а себя человеком, которому нечем выделиться. Это, в принципе, ждало любого, кто делал ставку на внешние атрибуты самоутверждения. Обязательно у кого-то будет дороже, красивее и популярнее. Я представил Айрис Николаю. Он смущенно поздоровался. Разговор у нас не клеился. Наши знакомые молча ели, стараясь не смотреть на нас. Я пытался их разговорить, но Николай уходил от ответов. Не признался, где и кем работает, как познакомился с Ольгой. Когда зазвонил его телефон, он как будто с облегчением сообщил, что им надо бежать. Они откланялись и убежали в прямом смысле. «Странные они какие-то», — произнесла им след Айрис. «Зачем ты начала поддевать ее?» — спросил я. «А не надо было доводить меня до сарказма своими губищами. Как можно было так изуродовать себя и изображать, будто это красиво?» Она попыталась изобразить своими губами подобие Ольгиных, но не получилось. «Это ее право». «А я не покусилась на него. Она ничего не поняла». «Ладно, черт с ней. Мне тоже было смешно. Огорошили мы их, теперь они расстанутся». «Почему?» – удивилась Айрис. «Он захочет себе девушку, как у меня». «Спасибо земным мужчинам». А то б так и считала себя страшненькой. А я бы перестала тебе нравиться, если б ты встретила однокурсника с девушкой красивее меня». Айрис пристально посмотрела мне в глаза. Наверняка включила свой полиграф, чтобы узнать, совру я или нет. Я задумался. До сего момента ни разу не задавался подобным вопросом, считая, что идеальнее Айрис никого не может быть. Я взвесил все аргументы, считая внешность не самым заманчивым из них. «Нет, и дело тут не во внешности». «Какая еще девушка сможет взвалить полные сумки на себя и идти не жалуясь?» Айрис рассмеялась, довольная результатом своих наблюдений. «Вот я, девушка из космоса, а ты – космический балабол. Вот космос нас и объединил. Поддержал я ее шутку». Айрис громко рассмеялась, обратив на себя внимание посетителей кафе, а потом звонко чмокнула меня в щеку. «Погнали!» Она легко подняла две сумки. Приводы, получившие свежее топливо, заработали в полную силу. Я взял третью, согнувшись три погибели под ее весом. Мы вызвали такси, которое довезло нас до садового товарищества. К дому таксист ехать не решился из-за бездорожья. Мы обулись свежекупленные резиновые сапоги и бесстрашно пошлепали по лужам к дому. Остаток дня у нас прошел в создании уюта в новом жилище. Еду приготовили на костре во дворе, благо для этих целей имелось все необходимое. И дрова, и котелок с треногой. Пока Айрис пыталась стирать, я готовил суп, который в итоге стал похож на кашу. Вкус от этого ничуть не пострадал. Еда получилась ароматной, с легким привкусом дымка. Мы уплетали ее, сидя на крыльце дома, вдыхая полной грудью чистый воздух. «Никогда не забуду этот момент», — призналась Айрис. «Ни разу мне еще не было так безмятежно хорошо». Я был с ней полностью согласен. Мы как будто не просто уехали из города, а выбрались из другой жизни, в которой существовали проблемы. В этой мы их еще не нажили и вполне могли насладиться состоянием отстраненности от всего сущего. Я посмотрел на Айрис, любующуюся проступающими на темнеющем небе звездами. Ее профиль казался мне самым совершенным из всего созданного природой. «Любопытно, что вы гадаете о пришельцах, склоняясь к теории, что их не существует, когда их так много, что просто непонятно, как это можно не замечать?» произнесла Айрис. «Моя мать, когда я еще жил с родителями, не верила в существование интернета пока его не провели в каждый дом. Отрицала и все. Говорила, что это мои больные подростковые фантазии. Айрис коротко усмехнулась. А потом? А потом она плотно подсела на одноклассников и сидит у них до сих пор. Так же и с человечеством. Не увидят пришельцев, пока те не прилетят и не построят нам тут счастливую жизнь на иных социальных принципах. Не построят? Почему? Вы питовник. У вас тут естественный отбор. Забирают, как я говорила лучших. «Ах, да, вспомнил, что я не лучший щенок в помете». на надул я губы. «А если я скажу, что никакая не преступница, а приехала отбирать лучших?» «Да ладно, не поверю. Зачем тогда все эти спектакли? Нас чуть не брешили бандиты, и тебя могли, и меня. Столько сложностей, чтобы забрать какого-то неудачника на свою станцию». Земля не вообще общество неудачников. А кто тогда тот, кто считает себя неудачником, будучи отвергнутым другими неудачниками?» «Неудачник в квадрате». Пессимистично предположил я. Нет, это как раз тот человек, который вызывает интерес своей нестандартностью. Общество любит отвергать иных, а для нас это тот самый признак, который требует тщательного рассмотрения. Ты серьезно сейчас? У меня в голове закружились скопления галактик, вызвав легкую эйфорию. Ах ты, доверчивый туземец. Айрис засмеялась и ущипнула меня за бачок. Просто я наполняю чудные вещи разговорами с глубоким содержанием. Из домика послышался свист закипающего чайника. Я подхватился и побежал, чтобы снять его со спирали до потопной электроплитки. Через минуту я вышел с двумя бокалами чая и полным карманом конфет. Подставил его Айрис, чтобы она взяла себе сколько нужно. «Звезда упала», — сообщила она. Успела загадать желание? «Да». «Очень бы хотелось узнать, какое...» «Обстань! Не пытайся разрушить мое волшебство! Ты мне еще спасибо скажешь, когда оно сбудется!» Айрис засунула всю пятерню в мой карман и, прежде чем вынуть оттуда руку с конфетами, поводила пальцем по его внутренней стороне. «Ой, а это не конфета!» Я рефлекторно дернулся и смущенно покраснел, хотя этого и не было видно в темноте. «Кому как?» – ответил я и покраснел еще больше. Айрис рассмеялась и протянула мне кулак с зажатыми конфетами. «Гордей, ты прогрессируешь?» «Правда, а мне кажется, что деградирую, идя на поводу твоих пошлых шуточек». Я вынул из ее ладони конфету. После этого как-то неприятно их есть. «Пососи?» «Ты...» «Тьфу!» Я вернул ей конфету и ушел в дом, чтобы насыпать в чашку сахар. Когда я вернулся назад, Айрис сразу же попросила у меня извинения. «У нас на станции так не пошутишь. Сразу баллы спишут. Несмотря на то, что у нас по большей части люди привлекательные. Мы живем в каком-то сексуальном обществе, пока не наступит время подбирать пару». А иногда так хочется побыть развратной стервой, но не часто. А то примешь меня за легкомысленную девицу, прилетевшую на землю за новыми ощущениями. Я тебя давно знаю. Если бы ты была стервой, это уже проявилось бы многократно. Ты любишь открывать для себя новое, но блуд это не твое. Ты чувствуешь черту, которую не стоит переступать, за которой ты потеряешь себя. Так что для твоих фантазий есть я, смущающийся лавелас». Мы просидели на крыльце еще целый час, болтая о всяких пустяках, пока окончательно не продрогли. Лужа перед домом затянула тонким полосатым литком, изо рта клубился пар. Мы зашли в дом, поднялись на второй этаж в спальню. От электрического обогревателя в ней было очень тепло и уютно. Я первым нырнул под одеяло. Айрис завесила окно покрывалом. Оставила из всего освещения только ночник, разделась до нога и забралась ко мне. Мирску скукожился до размеров кровати. Нас разбудили птицы, рассевшиеся под окном в ветках яблони. Они стыдили нас за то, что мы спим, когда день уже давно начался. Я выбрался из-под одеяла и спустился в стылую кухню. По голым ногам гуляли сквозняки. Поставил чайник и со скоростью метеора взлетел по лестнице вверх. Айрис сидела на кровати и собирала волосы в хвост, глядя в окно. Я не удержался, чтобы не запечатлеть на камеру телефона ее тонкий профиль с крепкой грудью и изящной спиной. «Я смотрю, ты бодрячком носишься, как будто не утомился после трудового дня и бессонной ночи». подела она меня. «Время-то почти девять, мы уже половину дня проспали, и там на первом этаже очень зябко. Предлагаю принести сюда чашку, воду и умыться здесь». Все мои инициативы были приняты, Айрис, как призыв к действию, которое я сам и должен был совершить. Она ждала, когда я организую ей все необходимое для утреннего моциона. Когда это было сделано, она прогнала меня со словами. «Уйди, я тебя стесняюсь». И это после всего, что между нами было. Я оделся и спустился на кухню, чтобы приготовить завтрак. Айрис спустилась минут через двадцать с мокрой головой, нагнулась над чайником и принялась ворошить волосы, чтобы они скорее просохли над поднимающимся от плитки теплом. Ей нужен был фен для сушки волос. Я взял карандаш и записал его первым пунктом в новом списке необходимых вещей, которые надо купить в следующую поездку в город. «Ты говорил, что мы можем подключить газ?» Айрис поняла, что сушка начальником займет у нее слишком много времени. «Сейчас позвоню и договорюсь, чтобы нам привезли заправленные баллоны», – пообещал я. Позвонил я после завтрака. Человек, принявший заказ, пообещал подъехать к дому после обеда. Мы с Айрис оделись и вышли на улицу. Надо было немного покопаться в грязи чтобы вывести с огорода воду. Резиновые сапоги очень пригодились. Мы залезли в них в самую грязь, выкапывая рвы для воды. Забирались в лужи, разгоняя лопатами потоки в нужную сторону. К трем часам дня, когда у нашей калитки остановился грузовик, мы опутали ирригационной сетью весь огород. Водитель посигналил. «Айрис, ты не светись. Не хочу, чтобы люди знали, что тут такая красавица живет». Предупредил я ее. Она цыкнула. Воздела глаза к небу, но послушалась. Я отволок оба баллона к машине. «А здесь бабка жила», — вспомнил водитель. «Я за лето ей раза по три баллоны менял. Кто она вам?» «Она умерла. Мы купили дачу у ее родственников». «М-м, — протянул мужик. «Царствие ей небесное. Хорошая была. Обязательно мне банку сучить с чем-нибудь». «Да, очень хорошая. Дачу содержала в идеальном состоянии». «Вижу, конфетка. А вы давно тут живете?» «А что?» Мне не очень нравились его наводящие вопросы. «Да тут в округе кто-то повадился дачи вскрывать. Говорят, не бомжи, слишком профессионально». «А что могут украсть профессионалы в пустых дачах?» «Да я без понятия. Я бы баллоны крал и продавал заправленные. Мало ли что можно украсть и пропить. Все интереснее, чем на работе работать». «Сколько с меня?» Поинтересовался я как договаривались. Я отчитал водителю необходимую сумму и пожелал хорошего дня. Взвалил один баллон на плечо и понес его к будке, пристроенной к дому, в которой находился редуктор, прикрученный к вентилю газового баллона. Прикрутил его и проверил спичками, не травит ли где газ. Ничего не выявил. Зашел в дом и включил газовую плиту. Конфорка загорелась чистым синим пламенем. Второй баллон я отнес в сарай. Айрис встретила меня на выходе. В ее глазах застыло трогательное нежное чувство. Я опустил глаза и увидел в ее ладонях полуживую замерзшую жабу. Сестра, подколол я ее. Я нашла ее во льду. Думала, что она мертвая, а она ожила у меня в руках. Она холоднокровная, может замерзнуть, а потом оттаять и ожить. Как в гибернации? Наверное. Можно я возьму ее с собой? Зачем? Выброси ее скорее, а то цыпки на руках появятся. Правда? Айрис резко бросила жабу в грязь. А что такое цыпки?